По разным поводам еврейские диссиденты поднимали шум о правах человека в СССР. Финансируемые ЦРУ и другими западными спецслужбами, правозащитники старательно отрабатывали тридцать серебренников, преследуя цель разрушения суверенитета России и духовной целостности русского народа. Благородные правозащитники прекрасно понимали, что выполняли работу для ЦРУ.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 скрывавшим свои настоящие убеждения. Лицемерие этих людей было безгранично. Заявляя о необходимости соблюдения гражданских прав, эти правозащитники уже нарушали их приверженностью к сионизму, который, согласно резолюции ООН, квалифицировался как проявление расизма и национальной дискриминации. Характерен пример Щаранского, которого западная пропаганда объявила образцом благородного борца за гражданские права. Истинное же лицо этого борца проявилось на посту главы российской организации сионистский форум», объединивший бывших советских евреев сионистов В организованной западными спецслужбами кампании борьбы за права человека в СССР в 70-80-е годы ведущая роль отводилась академику Сахарову и его жене Боннер. Пропагандистская машина США сделала их эффектным инструментом холодной войны против СССР важным элементом агентуры влияния Запада. В 1968 году Сахаров публикует на Западе статью «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», в которой формулировались западнические космополитические основы противостояния советскому режиму, что на самом деле было противостоянием России, которую этот диссидент не знал и не любил, считая арабской страной. Мысли и предложения Сахарова представляли собой банальные, отвлеченные рассуждения математика, оперировавшего законами формальной логики. Они не вносили ничего нового и почти во всем были абсолютно чужды и даже враждебны национальным интересам России, требованиям назревшей национальной реформы. Западные радиоголоса на средства спецслужб создавали из банальных рассуждений Сахарова нечто значительное и важное для СССР. Большей части русских людей, а не только КГБ, был ясен подрывной характер, который носили мероприятия Запада, связанные с именем Сахарова. Для многих его имя стало одиозным и презренным. Это на себе чувствовала даже жена Сахарова, Боннер. В своих воспоминаниях эта еврейская диссидентка рассказывает, как после одного из резких заявлений ее мужа, явно стимулирующего развитие Холодной войны, на его имя стали приходить поток писем, 20 в день, 50 в день, 70, 100, дошло даже до 132 в один день. Сахарова ругали и клеймили всячески, письма были индивидуальные и коллективные. Когда мне друзья говорят, что они инспирированы, я могу противопоставить этому только свою абсолютную уверенность в том, что это пишет советский народ, у него тоже иногда просыпается некая социальная активность». Конечно, какая-то часть этих протестов инспирировалась КГБ, но абсолютное большинство их, и это признает сама Боннер, отражало естественную реакцию простых людей на действия смутьянов, стремившихся сломать их жизнь, вернуть ее в хаос неопределенности. Сахаров и Боннер испытывали на себе резкое несогласие окружающих. На улице, рынке, в магазине к ним подходили люди, высказывая свои протесты. Однажды возмущенные попутчики по вагону в поезде «Горький Москва» чуть не высадили Боннер, не захотев ехать с ней в одном поезде. Как описывает это сама жена академика, одна женщина сказала, что ехать со мной в одном купе не может. Другая и мужчина стали говорить что-то похожее. Кто-то вызвал проводницу. Уже все говорили громко, кричали. Проводница сказала, что раз у меня билет, то она меня выгнать не может.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 Мы протискивались мимо людей, и я прямо ощущала физические флюиды ненависти. Она посадила меня в свое служебное купе, так я доехала до Москвы. Как истинная еврейская националистка, Боннер охарактеризовала этот случай как еврейский погром, хотя до нее никто и пальцем не дотронулся. «Толпа, погром, фашизм», — заявляла Боннер, — «как все сходится в нашем мире к одному». «Мне все время, пока стоял крик, пока грозили», «Было жаль, что у меня нет желтой звезды нашить себе на платье». Вот таким образом люди, подобные Боннер, обвиняли русских в антисемитизме и фашизме, только за то, что они не хотели принять чуждую и враждебную им жизненную позицию. В 1976 году западные спецслужбы инспирировали создание так называемой Московской группы содействия выполнению хельсинских соглашений с СССР. В нее вошли Орлов, руководитель, Боннер, Григоренко, Марченко, Гинсбург, Щаранский, ландау Рубин, Бернштам и другие. Вскоре подобные группы возникли на Украине, в Грузии, Литве и Армении. Целью их стала дестабилизация внутриполитической обстановки в СССР. Снабжаемая с Запада множительной техникой и подкармливаемая за счет гуманитарных посылок, Члены группы «Вольно или невольно» выполняли составленные западными спецслужбами планы ведения холодной войны против России. В 1983 году западными спецслужбами и различными антирусскими центрами организуется шумная Сахаровская кампания. Известный своей неукротимой русофобией, американский президент-масон Рейган объявил национальный день Андрея Сахарова, борца за мир и права человека кампания проводилась по всем правилам холодной войны. В ней приняли участие ведущие средства массовой информации Запада и множество еврейских диссидентов. Большую роль в антирусских акциях западных спецслужб сыграло также имя писателя Александра Солженицына, внесшего заметный вклад в русскую культуру своими рассказами, а также выдающимся историко-публицистическим произведением Архипелаг Гулах. Убежденный западник, Солженицын стал легкой добычей антирусских пропагандистов в их работе по разрушению СССР. Громкая и болтливая реклама личности Солженицына в большинстве своем финансировалась из фондов зарубежных спецслужб и прежде всего ЦРУ. Массовые публикации во многих странах переводов его произведений, огромные гонорары, являвшиеся по сути дела формой подкупа, естественно вызвали неразрешимый конфликт не только с официальными органами но и значительной частью советской общественности, которая вполне искренне рассматривала Солженицына как врага советского образа жизни. Высылка Солженицына в 1974 году стала актом государственной слабости и своего рода победой западной идеологической системы. С юридической точки зрения, многие произведения Солженицына в самом деле нарушали законы СССР и носили явно антисоветский характер. Однако не вполне уверенная в своих силах, политическое руководство СССР побоялось проведения гласного суда над Солженицыным. Идеализируя западную демократию и ее духовные ценности, Александр Солженицын и ему подобные деятели сыграли роковую роль в развитии тех процессов, которые в конечном счете обернулись крушением СССР. Образ Солженицына, созданный с помощью западных спецслужб и средств массовой информации, стал одним из дополнительных факторов уверенности западных режимов в борьбе против Советского Союза. Во многих публичных выступлениях за рубежом Солженицын призывал усилить напор на СССР, изолировать его, не идти ему на уступки. Писатель полагал, что западные страны имеют какое-то право вмешиваться во внутренние дела нашей страны, ибо, по его мнению, советский народ брошен на произвол судьбы, а значит, ему необходимы западные опекуны – вмешивающиеся в нашу жизнь. Вмешивайтесь, призывал Солженицын, вмешивайтесь снова и снова настолько, насколько можете. Справедливости ради следует отметить, что впоследствии Солженицын, в отличие от Сахарова, не захотел играть ту неблаговидную роль, которую отводилось ему правительством США. Критика Солженицыным западной системы и письмо к вождям в СССР которых писатель отходил от принятых в США планов и методов холодной войны против России, вызвали недовольство американских властей. В духе диссидентуры, инспирированной западными спецслужбами, развивалась и литература малого народа, стремившаяся всеми путями очернить, огрубить, осквернить духовное представление о русской жизни, карикатурно-бездушно представить ее самые трагические страницы. Это бездушие к России было самой отличительной чертой литературы малого народа как справедливо писал Александр Солженицын в отношении поэта Вознесенского, но что в равной степени относится ко всей среде подобных ему литераторов малого народа. «Нет у вас русской боли. Вот нет, так и нет. Не страдает его сердце ни прошлыми бедами России, ни нынешними. Деревянное сердце, деревянное ухо». Литераторы малого народа создавали некую полукультуру а точнее эрзац-культуру, поп-литературу, которая серьезно угрожала духовному развитию России. Как отмечал Корней Чуковский, подлинно культурные люди скоро окажутся в такой изоляции, что, например, Герцен или Тютчев, и все, что они несут с собой, будет задушено массовой полукультурой. Новые 60-е годы, но еще круче, еще осатонелее, для них даже поп-литература слишком большая вершина. Две-три готовые мыслишки и хватит на всю жизнь.